Глава 15. Чужая земля. Молния. Наше путешествие на юг продолжалось. До столицы Ситори оставалось всего полтора дня пути. И сегодня мы достигли земель клана Бунье, которые славились своими садами. Сады эти стали для меня самым ярким положительным впечатлением за все время пути. Бесчисленное множество деревьев тянулось ровными рядами до самого горизонта. Все оттенки розового смешивались между собой и утопали в багрянце заката. Персики, яблони, вишни. Больше всего мне понравился миндаль. Ветки еще не успели покрыться листьями, зато были усыпаны нежными цветами. От царивших вокруг ароматов кружилась голова. Они настраивали на романтический лад. И не только меня. Все чаще я замечала улыбки на хмурых лицах, окружавших меня мужчин. Они думали о чем то приятном, о доме, об очаге, о любимой жене или невесте. Рейда не удержался, сорвал цветок и протянул мне. Смотри, чтобы за такое тебе руки не оторвали, погрозила я в шутку. Высокомерные ситорцы называли свою страну землей богов. Пожалуй, доля истины в этом есть. Но для меня это чужая земля. Я здесь нежеланные гости. Отряд остановился передохнуть на территории рода бунье, и я видела родственников мая, престарелого отца, мать, которая не скрывала слез радости и счастья его сестренок. Правда, младшая была слишком слабая, почти не вставала с постели. Поздний ужин хозяева накрыли в саду, под сенью цветущих деревьев, где буйствовала сама жизнь, а птичьи голоса не смолкали даже ночью. За прошедшие дни мы с громом почти не разговаривали, но я то и дело ловила на себе его задумчивые взгляды. «Миндаль цветёт. Как красиво!» — доносились чужие голоса. Я остановила куда-то спешащего мая. Ты обещал, что дашь попробовать фруктов с земель твоего рода. Парень покраснел и хлопнул себя по лбу. Точно, прости, Мирай, чуть не забыл. Сама понимаешь, я столько не был дома. Мы успели перейти на «ты» и общались совсем как старые знакомые. Это было просто, потому что я не чувствовала в нем ненависти. Радушные хозяева угостили не только меня. Фрукты подали на стол в огромных глиняных мисках. А после было то, что окончательно растопило мое сердце. Купальня. Наконец-то удалось нормально помыться и почистить одежду. Этот прекрасный день завершился сном в мягкой постели, и наутро я почувствовала себя отдохнувшей. И даже немного счастливой. Но по мере приближения к главному городу тревога все сильнее скручивала внутренности. «Как отнесется к нам глава рода Ордай?» Этот род из древли правил здешними землями, подмяв под себя более мелкие кланы. Старший брат Грома, Эйра Ордай, был настоящим уникумом, ситорским алмазом, четырёхстихийником, а еще интуитом. Ему подчинялись вода, земля, дерево и ветер. Он возглавил род в свои семнадцать, когда умер его отец. Этого человека следует опасаться больше кого бы то ни было. Если гром в моих глазах обрел хоть какую-то человечность, то Эйр оказался жутким монстром из кошмаров. Почему-то в последние годы о нем мало слышали, хотя когда-то он в одиночку обратил в бегство целую армию боевых магов. Ну, ничего, переживу. Все равно деваться некуда. Впереди мне этот город, раскинувшийся в шире вдаль, и окруженный непроходимыми лесами. Еще немного и за нами захлопнутся ворота столицы. Гром заранее отправил гонца, и наш отряд уже встречали. Толпа празднично одетых людей наводнила улицы. Но мне такое повышенное внимание притило, И не только мне. Я видела лицо Грома. Он явно не желал оказаться в центре толпы и стать идолом для поклонения. Пока мы продвигались вперед, я глазела по сторонам. Здесь все было другим. Если в нашем городе улицы располагались ярусами на горе, а на самом верху стоял дворец молний, То здесь они шли параллельно и перпендикулярно друг другу, расчерчивая столицу на аккуратные прямоугольники. Если у нас чаще использовали камень, то здесь дома и здания строили из дерева. В Шисае все стремилось в небеса, а тут разливалось по земле как бескрайнее зеленое море. Стоило вспомнить хотя бы поля, которые мы проезжали, и рощи, и фруктовые сады. Я ощущала себя посреди теплого лета, а не в самом начале весны когда снег нехотя покидает овраги и ущелья. Здесь все было крепким, основательным. Чувствовалась какая-то фундаментальность и приземлённость. Искены Рейда тоже глазели с любопытством. Мы никогда не вторгались на земли Ситории так далеко. Наконец, мы приблизились к трехэтажному зданию с высокими арочными окнами и верандами. На остроконечной крыше реяло знамя Ситории. Черное дерево на фоне золотого солнца. А вот символ Шесая молния, пронзающая облако. Поднялась суета. Воины спешивались, переговаривались, куда-то шли. Мы последовали их примеру. Спешились и передали лошадей в заботливые руки юных прислужников. К нашей группе приблизился человек в темно-зеленой униформе и произнес. Дипломатов из Шесая велено проводить в специально обустроенный дом. А вечером вы будете представлены главе рода, господину Эйрардаев. Я ощутила невольный трепет. Совсем скоро я увижу знаменитое чудовище, и оно, возможно, решит мою судьбу. Перекинувшись взглядами с Искеном и Рейдом, я хотела пойти вместе со всеми. Но меня остановили вежливым. «Простите, госпожа, но нам поступало распоряжение устроить мужчин. Про женщину ничего сказано не было». Я замерла на месте и нахмурилась. Брат и друг тоже ничего не понимали. В этот момент показался Гром, и я успела заметить мелькнувшее на его лице замешательство. «Он что, забыл обо мне рассказать?» «Хорошо, ступайте». Велел он провожатому, а потом бросил в мою сторону быстрый взгляд. «Следуйте за мной, госпожа Мирай. Вы же не оставите ее на улице?» Подозрительно осведомился Рейда, чем заработал презрительный взгляд Грома. «Можете не переживать, с ней все будет в порядке». И направился ко входу в здание со стягом. Удачи, Рейда показал сжатый кулак, и Скен бросил. Скоро увидимся, сестренка. Стараясь не дать волю тревоги, я быстрым шагом догнала грома. Боги, я еле за ним поспеваю. Неудивительно. У него ноги не в пример длиннее моих. Куда мы направляемся? К главе рода, произнес он, не оборачиваясь. Теперь от него снова веяло холодом, как будто не было пройденного вместе испытания. Глыба льда. Бесчувственная и беспощадная. Ваш брат пожелал меня видеть. Я старалась, чтобы голос звучал равнодушно, но в нем проскочили тревожные нотки. Он пока не знает о вас, но уверен, ему будет интересно с вами познакомиться. А я так надеялась оттянуть этот момент. Первый этаж был просторным. Панорамные окна выходили во двор. Деревянные колонны оплетали неизвестные растения, усыпанные мелкими душистыми цветами. На полу зеленили островки травы и мха. Казалось, что дом приемов, как окрестил его гром, находился в дремучем лесу, а не посреди столицы. Гром останавливался, чтобы перекинуться приветствием то с одним, то с другим. Ему низко кланялись, выражая свое почтение. «Меня старались не замечать» но я время от времени ловила на себе любопытные взгляды. «Нам на верхний этаж», — обронил он скупо и пропустил меня вперед. Поднявшись по ступенькам, мы, как по команде, замерли в узком лестничном пролете. «Может, мне разрешат вернуться в Шесай, если здесь мне не нашлось места?» — спросила я, задирая подбородок и заглядывая в суровое, будто высеченное из камня лицо. Решение включить меня в список заложников — всего лишь ваша прихоть. Мимолетное желание. А теперь вы не знаете, что со мной делать. Во время этой обличительной речи я чувствовала злое вдохновение. Мне до боли хотелось увидеть живые эмоции на лице Грома. Услышать из его уст, что я права. Вы не вернётесь в Шоссе и не продолжите заниматься тем, чем занимались. Ответил он спокойно. Как волной меня окатило злостью и раздражением. Почему он думает, что может решать за меня? Они оба, господин Санда и Гром, обошлись со мной как с вещью, как с разменной монетой. И хуже всего то, что я не могла ослушаться. Война окончена. Я больше не планировала заниматься тем, чем занималась. «Только на бумаге», — возразил Гром а потом, словно борясь с собой, шагнул ко мне, протянул руки и сжал мои плечи. Я следила за ним, оцепенев от удивления. Хотела еще что-то сказать, но язык приклеился к небу. Аура грома давила, порабощала. Она окончена на бумаге. Вы ведь сами это прекрасно понимаете, госпожа Мирай. Загляните внутрь себя и увидите ответ. Он говорил медленно. Будто объяснял это ребенку. «Вы говорите, как господин Санда». Разозлившись, я сделала шаг назад, чтобы разорвать контакт. Под кожей бегали грозовые разряды, молния била в голову. Воздух между нами стал сухим и колючим, вот-вот громыхнёт. Выходит, все ваши слова про мирный договор ложь. Вам просто надо набраться сил и перевести дух, чтобы начать все сначала». Голос сорвался, и я поморщилась. Отвела взгляд, лишь бы не смотреть в его лицо. Прижала к губам сжатой кулак и обнаружила, что рука трясется. Ходит ходуном, словно я чем-то больна. Ложь. Везде только ложь и притворство. И тут совершенно неожиданно гром перехватил моё запястье. Мой пульс стучал ему в пальцы, а тело превратилось в сгусток пульсирующих нервов. Я бы тоже не хотел, чтобы это продолжалось. Не знаю, что повлияло больше. Его успокаивающее, почти мягкое прикосновение к моей руке. Голос или само присутствие. Ему удалось ослабить взбунтовавшуюся внутри меня молнию, пока она не успела сжечь остатки здравого смысла. Мне казалось, что именно сейчас я вижу настоящего грома без маски. Это были странные мгновения в одном из самых неподходящих мест. Моя дрожь не прошла, напротив. Разносилась по телу все более сильными оглушительными волнами. Кровь шумела в ушах, сердце колотилось в горле. Он смотрел мне в лицо, не отрываясь и не говоря ни слова. Я пыталась найти в его глазах злость или раздражение, но их не было. И от осознания этого мне захотелось исчезнуть или провалиться под землю. Внизу послышались голоса. Я выдернула свою руку и спрятала ее за спину. «Нехорошо заставлять главу вашего рода ждать», произнесла ледяным тоном. «Вы правы». И мы двинулись дальше, больше не останавливаясь и не касаясь друг друга. С каждым шагом я ощущала, как волнение магического фона становится все сильнее и сильнее. Я не сомневалась в том, кто является его источником. И если к «Грому» — трехстихийнику я хотя бы немного привыкла, то выносить близкое присутствие четырех стихийника было непросто. «Подождите здесь, госпожа Мирай», произнёс Гром и оставил меня в коридоре за дверью. «Постараюсь не сбежать». Но он уже не слышал моих слов, наверное. Пока его не было, я пыталась вообразить себе, как выглядит этот глава рода, наместник в Ситории, а по сути полноправный правитель. Интересно, он намного старше Грома. Похожи ли они? В каких они отношениях? Гром — его правая рука. Но не метит ли сам на место брата? Не желает ли власти? Мне казалось, что такой человек, как он, не привык быть вторым и прятаться в тени. О чем они беседуют за закрытой дверью? Конечно, подслушать не получится. Я могла различить тонкие печати заклинаний глушилок и защитных чар, вплетенных в стены. Наконец раздался тихий скрип. Дверь, управляемая чьей-то волей, отворилась. Я старалась дышать ровно и медленно, чтобы убрать нервозность. Прямо напротив двери располагался длинный письменный стол. За ним в массивном деревянном кресле спиной к окну выседал Эйра Ордай. Гром нахмурившись и скрестив руки на груди, подпирал подоконник слева от него. Два брата были похожи и не похожи одновременно. Те же темные волосы, черты лица резкие, но благородные. Я не могла оторвать глаз от знаменитого стихийника. Он тоже меня рассматривал, упершись локтями в стол и сложив пальцы домиком. Его взор был нацелен прямо в душу. И от этого становилось еще более неловко. Такое чувство, что с меня сорвали одежду, и я стою в окружении толпы. Он был лет на десять старше грома. Это читалось даже не во внешности, а во взгляде. В нем отпечаталось больше пережитого, увиденного, и испытанного. Не стоит забывать, что господин Эйр интуит. А это значит, что он может читать эмоции, чувства, намерения. Не хочется, чтобы он учуял мой страх. Я почтительно поклонилась. «Так вот ты какая молния!» Услышала я его голос. Низкий, бархатный, но твердый как земля. Я подняла на него взгляд, и тогда господин Ней сделал то, чего я никак не ожидал.